Серебряный ангел Он одиноко жил в многоквартирном доме в двух кварталах от journal Сквер, большой площади в центре Джерси-Сити. Его место жительства входило в число тех немногих окрестных районов, которые еще не были реконструированы и обновлены, и таким образом подготовлены для проживания среднего класса. В большинстве остальных районов центра заправляли Яппи, и откуда они только здесь брались? Как получалось, что их приток не иссякал. Он забрался по ступенькам на свой четвертый этаж. Его правое колено скрипело, скрипело в буквальном смысле. Скрежет раздавался с каждым шагом, и лязгающая боль то и дело сотрясала все тело. Его звали Анхел Гусман Уртадо. Он привык быть большим, он и сейчас был огромен, в физическом смысле, однако возраст давал себя знать, как-никак 65 лет. Прооперированное колено болело не переставая, а жировая прослойка – то, что его американский доктор назвал ИМТ. -э ИМТ – индекс массы тела. И что любой мексиканец назвал бы просто панца ПАНЗА – брюхо, пузо. Живот. Взяла вверх в его фигуре, во всех остальных отношениях по-прежнему могучий. Эта фигура обвисала там, где раньше была поджатой, и зажатой там, где когда-то была гибкой и пластичной. Но была ли она действительно большой? Да, была, и даже очень. Анхель всегда был очень большим. И как мужчина, и как звезда. Во всяком случае, в том виде, в каком он сходил за звезду в прошлой жизни. Когда-то, в Мехико, Ангель был рестлером. Даже не так. Он был рестлером. С большой буквы. Ангель де Плата. Вот как его звали. Серебряный ангел. Он начал свою карьеру в 1960-е годы как рестлер Руда. Руда. Грубый, неотесанный, жесткий, крутой, испанский. То есть проходил по разряду плохих парней. Однако вскоре ангель обнаружил, что публика поклоняется ему, что она приняла и полюбила серебряного ангела, как приняла и полюбила его фирменный знак – серебряную маску. Тогда он поработал над своим бойцовским стилем, еще больше приноровив его к вкусам публики, и сменил образ, перейдя в разряд «технику». То есть хороших парней. С годами Анхель превратил себя в модный объект шоу-бизнеса, став героем комиксов, фотоновелл слащавых иллюстрированных журналов, рассказывающих о его странных и порой смешных подвигах, фильмов и телевизионных сюжетов. Он открыл два гимнастических зала, купил несколько многоквартирных домов в разных районах Мехико и стал своего рода супергероем, чего добился, следует заметить, исключительно собственным трудом. Его фильмы охватывали самые разнообразные жанры. Вестерн, научная фантастика, кино ужасов, шпионское кино. Причем зачастую все эти жанры соединялись в одной ленте. В сценах с ужасной хореографией, звуковые эффекты из плохой фонотеки, он с одинаковым опломбом расправлялся что с земноводными тварями, что с советскими шпионами, неизменно завершая схватку своим коронным нокаутирующим ударом, известным как «Поцелуй ангела». Однако, если где «Анхель» по-настоящему и нашел себя, так это в фильмах с вампирами. Чудо-герой в серебряной маске сражался с вампирами всевозможных видов и мастей. С вампирами-самцами, с вампирами-самками, с вампирами-толстыми, вампирами-тощими, а иногда даже с вампирами-обнаженными, но такое альтернативное кино выпускалось только для «Заморского проката». Увы, глубину неизбежного падения Анхеля можно сравнить только с высотой его вознесения. Чем больше он расширял империю своего бренда, тем меньше и реже тренировался. Сам рестлинг стал для него обузой, с которой он мирился лишь по необходимости. Когда его фильмы приносили высокие сборы, а популярность была все еще велика, Анхель выступал с показательными боями лишь раз от силы два раза в год. Его фильм «Ангел против возвращения вампиров», если говорить о синтаксисе, в названии не было ни малейшего смысла, зато она полностью излагала содержание этого шедевра – «Обрел новую жизнь на телевидении, где лента заслужила немалое число повторов. Почувствовав, что его слава увидает, Анхель счел необходимым выпустить в свет кинематографическую перелицовку популярного сюжета. Все с теми же клыкастыми тварями в плащах, с капюшонами, которые до той поры приносили ему очень неплохие доходы. И вот случилось то, чему очевидно просто суждено было случиться». В одно прекрасное утро Анхель оказался лицом к лицу с группой молодых рестлеров, выряженных вампирами. Дешевый грим, резиновые клыки, все как полагается. Анхель лично объяснил и даже прорепетировал все задуманные им изменения в хореографии боя, которые позволили бы ему закруглить действо на три часа раньше положенного – Мыслями он был уже не столько на съемочной площадке, сколько в отеле «Интерконтинентал», куда Ангель мечтал поскорее вернуться, чтобы насладиться после полуденной порцией мартини. Во время съемки один из вампиров едва не сорвал маску с лица Ангеля. «Чудо-герой» действительно чудом высвободился из захвата, нанеся удар открытой ладонью свой фирменный «Поцелуй Ангела». Съемка продолжалась на площадке студии «Чуру Было душно, операторы и ассистенты обливались потом, и вдруг молодой актер, исполнявший трагедийную роль обреченного вампира, видимо, войдя в экстаз от своего кинематографического дебюта, вложил в схватку чуть больше сил, чем того требовалось по сценарию, и, вцепившись в своего противника, прославленного и уже совсем не молодого рестлера, совершил мощный бросок. Упали оба. Но вражина-вампир оказался сверху, причем приземлился он столь же трагедийно, сколь и неуклюже, аккурат на ногу достопочтенного мастера. Колено Анхеля громко хрустнуло, даже скорее хлюпнуло, потому что звук был каким-то влажным, и нога рестлера изогнулась под почти идеальным прямым углом. Полусорванная серебряная маска немного заглушила отчаянный вопль, вырвавшийся из его уст – Анхель очнулся несколько часов спустя в частной палате одной из лучших больниц Мехико. Его окружало море цветов, а сиренадой к ним были подбадривающие крики поклонников, собравшихся на улице под окнами. Но вот нога, она была просто-напросто разбита в дребезге, непоправима и неизлечима. Именно так и сказал ему, со всей чистосердечной откровенностью, добрейший доктор, человек, с которым Ангель не раз делил послеполуденный отдых, играя в кости в элитном загородном клубе, располагавшемся напротив студии. За последующие месяцы и годы Ангель истратил немалую часть своего состояния, пытаясь отремонтировать разбитую ногу. Вместе с ней он надеялся починить свою сломанную карьеру, а также восстановить былую технику. Увы, его кожа только задубила от множества шрамов, испечривших колено, но кости так и не пожелали срастись должным образом. Наконец, одна из газет нанесла завершающий оскорбительный удар по его самоуважению, раскрыв публике подлинную биографию «Чудо-героя». И Ангель, лишившийся неоднозначности и таинственности, даруемых серебряной маской, превратился в обычного человека, слишком жалкого для того, чтобы его можно было обожать. Все остальное произошло очень быстро. Его финансовые дела покатились вниз. Инвестиционные проекты лопнули Поначалу он работал тренером, затем телохранителем Наконец просто вышибалой Однако гордость и чувство достоинства никуда не делись И в какой-то момент Анхель осознал, что он просто здоровенный старикан Которого никто не боится Спустя 15 лет он поволокся за одной женщиной в Нью-Йорк Застрял там и просрочил визу А сейчас, подобно большинству людей, которые доживали свой век в многоквартирных домах Анхель и вовсе не мог взять в толк, каким образом его сюда занесло. Отчетливо ясно ему было только одно. Он и впрямь, в самой что ни на есть реальной реальности, живет здесь, ютясь в квартирке большого корпуса, очень похожего на одно из шести зданий, которыми Ангель когда-то полностью, казалось бы, бесповоротно владел. Впрочем, думать о прошлом было болезненно и опасно. По вечерам он работал мойщиком посуды в индийском ресторанчике под названием «Дворец Тандори», располагавшемся на первом этаже того же здания, буквально соседняя дверь рядом с подъездом. При большом наплыве посетителей Ангелю приходилось часами выстаивать возле мойки, и он выстаивал, потому что приматывал изоляционной лентой две широкие шины по обе стороны больного колена. Под широкими штанами шины были незаметны. Между тем большие наплывы бывали часто, очень часто. Время от времени Анхель чистил туалеты, подметал тротуар перед заведением, тем самым давая гуптам достаточно оснований, чтобы те держали его на работе. Гупты. В данном случае презрительная кличка индийцев в Америке. Индийцы считают ее чрезвычайно оскорбительной. В историческом смысле, Гупта – это династия, правившая в Индии в IV-VI веках. Империя Гупта – могущественное государство, существовавшее с 320 по 550 годы. Он пал на самое дно этой кастовой системы. Настолько низко, что теперь самым ценным его имуществом была полная безликость. Ни одной душе не полагалось знать, кем он некогда был. В каком-то смысле… Анхель опять носил маску. Последние два дня дворец Тандури был закрыт, так же, как и соседствующий с ним бакалейный магазин, вторая половинка местной Необенгальской торговой империи, которой владели гупты. За эти два дня Анхель не услышал от них ни слова, не увидел ни малейших следов их присутствия, не получил ни единого ответа на телефонные звонки. Анхель начал беспокоиться. Нет, если на чистоту, вовсе не о гуптах, а о своем заработке. По радио говорили о каком-то карантине, который, может, и оборачивался чем-то хорошим для здоровья, но для бизнеса был очень и очень плох. Неужели гупты удрали из города? Или, может, они стали жертвами одной из вспышек насилия, которые постоянно возникали тут и там? Как он узнает в этом хаосе? Застрелили их или нет? Три месяца назад Гупты послали Анхеля сделать дубликаты ключей для обоих заведений. Он сделал не по одному запасному комплекту, а по два. Анхель сам не понял, что его обуяло, никаких темных помыслов у него явно не было. Просто он следовал уроку, который преподала ему жизнь – быть готовым ко всему. Сегодня вечером Анхель решился. Он заглянет в заведение. Он просто должен знать, как там и что – Лишь только начали сгущаться сумерки, Анхель поплелся вниз в гуптов магазин. На улице было тихо и спокойно, разве что какая-то собака, здоровенная псина, которую Анхель никогда ранее не видел в округе, залаяла на него с противоположного тротуара. А вот пересечь улицу псина не пожелала. Видимо, что-то ей мешало. Магазин, которым владели гупты, в прошлом носил название «Тадж-Махал», Однако сейчас, после бесконечных смываний разнообразных граффити и оскорбительных надписей, оставляемых после себя каждым новым уличным поколением, красочная когда-то вывеска настолько истерлась, что надпись исчезла полностью, и осталось лишь смутное розоватое изображение индийского чудо-света. Странным образом там фигурировало какое-то немыслимое количество миноретов. Сейчас же кто-то еще сильнее зародовал вывеску, намалевав на ней флуоресцентной оранжевой аэрозольной краской загадочный узор из точек и линий. Каким бы загадочным узор ни казался, ясно было, что он совсем свежий. Краска все еще блестела, а с обеих сторон рисунка вниз медленно ползли тонкие струйки потеков. Вандалы. И здесь тоже. Однако замки были на месте, дверь не повреждена. Анхель повернул ключ. Когда оба языка замка вышли из пазов, он отворил дверь и, хромая, ступил внутрь. В магазине царила полная тишина. Электричество давно отключили, поэтому холодильник был обесточен, и все мясо и рыба внутри превратились в гнилье. Последний закатный свет, словно оранжево-золотистый туман, просачивался сквозь железные жалюзи на окнах. В глубине магазина было совсем темно — Анхель принес с собой два сломанных мобильника. Функция вызова не работала, но батареи и экраны были в полном порядке. И Анхель обнаружил, что благодаря снимку чистой белой стены, который он сделал в своей квартире при свете дня, из этих экранов получились отличные фонарики. Их можно было подвесить на пояс или даже укрепить на голове, если требовалось сделать что-то на близком расстоянии. В магазине был полнейший кавардак. Пол покрывал слой риса и чечевицы, высыпавшихся из нескольких перевернутых ящиков. Губты никогда не позволили бы такого. Анхель понял. Что-то пошло очень, ну просто очень не так. Хуже всего было то, что в воздухе стоял густой запах аммиака. Не тот запах стандартного моющего средства, с помощью которого Анхель обычно чистил туалеты и от которого порой слезились глаза а нечто куда более зловонное. Не чистая химия, а какая-то грязная органическая дрянь. Его мобильник-фонарик высветил на полу следы непонятной жидкости, оранжевого оттенка. Извилистые полосы ее, липкие и все еще влажные, тянулись к двери, ведущей в подвал. Подвал под магазином сообщался с подвалом ресторанчика, а тот, в свою очередь, с цокольным этажом многоквартирного дома, в котором жил Анхель. Старый рестлер навалился плечом на дверь губтовой конторы и открыл ее. Он знал, что в одном из ящиков стола должен лежать старый пистолет. Анхель нашел оружие. Пистолет был маслянистым, на ощупь оказался довольно тяжелым. Не то что блестящие бутафорские пушки, которыми он когда-то размахивал на съемках. Анхель заткнул один из мобильников за пояс, туго обтягивавший его брюхо, и вернулся к двери погреба. Нога его болела сильнее прежнего. Старый рестлер немного помедлил, но все же начал спускаться по скользким ступенькам. Внизу была еще одна дверь. В отличие от двери наверху, эта была взломана, буквально разнесена на кусочки. Анхель сразу увидел, что взломали ее изнутри. Кто-то ворвался в магазин из подвала. Из помещения позади кладовки донесся шипящий звук. Мерный и долгий. Выставив вперед пистолет мобильник, Анхель вошел в кладовую. Здесь тоже кто-то обезобразил стену, намалевав на ней некое изображение. Оно напоминало цветок с шестью лепестками, или, возможно, было просто большой кляксой. Центральная часть золотистая, лепестки черные. Краска все еще поблескивала. Анхель обвел рисунок лучом своего мобильника-фонарика. Нет, скорее это был жук, а не цветок. И только после этого протиснулся сквозь дверной проем в заднюю комнату. Потолок тут был низкий, его поддерживали равномерно расположенные деревянные балки. Анхель хорошо знал планировку этого помещения. Один проход вел к узкой лестнице, выходящей на тротуар, к тому месту, куда три раза в неделю привозили продукты. Второй проход, скорее, лаз соединял подвал магазина с сокольным этажом его дома. Вот туда Анхель и направился. Но едва он сделал шаг другой, как носок его туфли за что-то зацепился. Анхел направил на пол свет своего телефонного фонарика. Сначала он ничего не понял. Какой-то человек спит рядом второй, и еще двое возле составленных друг на друга стульев, И тем не менее эти люди не спали. Анхель не слышал ни храпа, ни глубокого мерного дыхания. Однако мертвецами они тоже не были, потому что Анхель не чуил запаха смерти. В этот самый момент над городом потемнело. С неба восточного побережья ушли последние прямые лучи закатного солнца. На город надвигалась ночь, и новообращенные вампиры, те, кому отроду было день или два, самым буквальным образом отреагировали на космический эдикт, указ, который природа выпускала для них дважды в сутки, на восходе и заходе солнца. Лежавшие в оцепенении вампиры начали шевелиться. Ангель, сам того не ведая, ввалился в большое гнездовье немертвых – Ему не нужно было дожидаться момента, чтобы заглянуть в их лица. Он и без того понял. Этот спектакль «Люди, во множестве поднимающиеся с пола темного погреба», явно не принадлежал к числу тех, в которых ему хотелось бы участвовать. В сущности, быть зрителем ему тоже не хотелось. Он продвинулся к узкому проходу возле стены, чтобы оказаться рядом с лазом, который вел в цокольный этаж его здание». Этот лас Анхель ранее видел и с одного из другого входа, но ему никогда не доводилось попадать внутрь. Тем не менее к лазу он так и не приблизился. С пола начали подниматься новые фигуры, перекрывая ему дорогу. Анхель не закричал, вообще никак не дал знать о своих намерениях, он просто несколько раз выстрелил выстрелил, но оказался не готовым к полыхнувшему из дула пламени и оглушительным звукам, которые его пистолет произвел в стесненном пространстве. Впрочем, цели, по которым он открыл огонь, оказались готовы еще в меньшей степени. Казалось, гром выстрелов и яркие языки пламени поразили этих типов куда сильнее, чем свинцовые пули, пронзившие их тела. Анхель выстрелил еще три раза, целясь вперед, Эффект был тот же. И дважды, заведя пистолет за спину, чувствуя, как сзади поднимаются другие уроды. Пистолет щелкнул. Обойма была пуста. Анхель швырнул его на пол. Оставалась только одна возможность. Старая дверь, которую он никогда не открывал, потому что это ему никогда не удавалось... Дверь без ручки Без какого-либо рычага Без круглого набалдашника Дверь, которая с давних пор была заклинена В перекошенной деревянной раме Окруженной сплошной каменной стеной Анхель вообразил, что перед ним декорация Сказал себе «Так, не дрейф Это всего лишь дверь из мягкого бальзового дерева Такие для того и делаются, чтобы их ломали Он просто должен был убедить себя И убедил Ангель зажал телефон в кулаке, опустил плечо и, что было сил, впечатал его в дверь. Старая деревянная панель выскочила из рамы, взметнулись облачка грязи и пыли, накопившихся в щелях. С треском сломался замок, и дверь рухнула. Ангель, подволакивая свою несговорчивую ногу, ввалился в проем, едва не сбив с ног нескольких панков из целой банды, собравшейся по ту сторону двери». Малолетние наркоманы, которых Анхель чуть было не разметал своей тушей, выхватили пистолет и замахнулись серебряными мечами, явно намереваясь немедленно прикончить его. «Святая Матерь Божья!» – возопил Анхель. Гус, возглавлявший банду, уже был готов расчленить этого вампирского идиота, когда вдруг услышал, что тот «говорит» и говорит по-испански. Анхель взмолился очень вовремя, его слова остановили Гуса, а вместе с Гусом и всех сапфиров-вампиролов, стоявших за его спиной. «Мерья валачин дага, кэээсэ стуа изумился Гус. «Мать твою за ногу, что это ты тут делаешь, детинушка?» Анхель ничего не сказал в ответ, полагая, что выражение его лица и так достаточно красноречиво. Лишь повернулся и показал пальцем на то, что творилось в помещении. «Ага, слово кровососа», — сказал Гус, и все мгновенно уразумев. «Так мы за этим сюда и пришли». Он внимательно посмотрел на детинушку. В его облике было что-то величественное и одновременно очень знакомое. «Слушай, я тебя знаю?» — спросил Гус. На что рестлер не сказал ни слова, лишь коротко пожал плечами. Сквозь проем в комнату с вампирами ринулся Альфонсо Крим. В его правой руке была массивная серебряная рапира с чашеобразной гардой, предназначенной для защиты от кровяных червей. Впрочем, эта мера безопасности сводилась на нет тем, что левая кисть Альфонса была полностью лишена какого бы то ни было покрова, Если, конечно, не считать покровом кастет с серебряными накладками, на котором инкрустация фальшивыми алмазами складывалась в слово «крим». Он набросился на вампиров, бешено пронзая их рапиры и нанося чудовищные удары левой. От него не отставал гус. В одной правой руке у него была ультрафиолетовая лампа, в другой — серебряный меч. Следом двигались остальные сапфиры. «Никогда не сражаться в подвале». Этот догмат относился к равной степени и к уличной драке, и к боевым действиям в городских условиях. Вот только при охоте на вампиров избежать таких сражений было невозможно. Гус предпочел бы бросить сюда зажигательную бомбу и испепелить всю лавочку, но лишь в том случае, если бы это гарантировало стопроцентную смертность. Однако, таких гарантий не было. Судя по опыту, вампиры всегда исхитрялись найти какую-нибудь лазейку. В этом гнездилище оказалось больше вампиров, чем они ожидали. Белая кровь, похожая на старую застоявшуюся простоквашу, хлестала во все стороны. И все же, рубя, разваливая вампирскую плоть на части, они прочесали весь подвал и, когда закончили, вернулись к Анхелю, который все это время так и стоял по ту сторону рухнувшей двери. Анхель был в шоке. Среди жертв Крима он опознал губт. Перед его глазами все еще стояли их мертвые лица, а в ушах звенело от жуткого воя, который сдавали эти твари, когда колумбиец рубил их белокровные глотки». А ведь это были просто панки, такие же, как те, которых он щелчками и шлепками разгонял в своих фильмах. «Что происходит?» — спросил он. «Конец света!» — ответил Гус. «Ты кто?» «Я... я... никто!» — сказал Анхель, постепенно приходя в себя. «Я работал здесь, а живу там!» — он показал вверх, протянув руку наискосок. «Парень, все твое здание заражено». «Заражено? Они что, действительно... вампиры?» «Точно! Усраться и не встать, да?» Анхель почувствовал, что у него кружится голова. Он был сбит с толку, дезориентирован. Этого просто не могло быть, что бы такое случилось с ним? Вихрь разнообразных эмоций овладел им, и среди этих эмоций он распознал одну, которая не посещала его очень-очень давно». «Возбуждение!» Крим стоял рядом, сжимая и разжимая кулак с серебряным кастетом. «Оставь его здесь», — сказал он Гусу. «Эти уроды сейчас просыпаются по всей округе, а во мне сидят и просятся наружу еще много-много убийств». «Ну, что скажешь?» — обратился Гус к своему соотечественнику. «Тебе здесь больше делать нечего». «Ты только посмотри на его колено», — заметил Крим никто не сможет меня остановить молвил ангель и ничто не заставит меня превратиться в этих с жалами Гус вытащил из сафировской сумки с оборудованием небольшой меч и вручил оружие Анхелю. это его здание посмотрим сумеет ли он отработать свою кормежку Как будто прозвучал некий сигнал экстрасенсорной тревоги. Все вампиры, обитавшие в доме Анхеля, мгновенно изготовились к битве. Спустя считанные секунды немертвые появились во всех проходах и проемах, ринулись по лестнице без усилий, одолевая любые преграды. Во время схватки на лестничном марше Анхель увидел свою соседку – 73-летнюю старушку, которая всегда передвигалась в ходунке – Сейчас же она использовала перила как трамплин, чтобы перепрыгнуть в лестничном колодце с этажа на этаж, и старушка, и все остальные вампиры двигались с ошеломительной грацией приматов. В фильмах «Анхеля» враг обнаруживал себя злобным взглядом и вполне устраивал героя, потому что, готовясь к убийству, двигался медленно даже с некоторой ленцой. Но в данной, вовсе не киношной ситуации, у Ангеля не очень-то получалось отрабатывать кормёжку, хотя грубая сила старого борца давала ему некоторые преимущества. Опыт рестлинга вернулся к нему и был особо полезен в ближнем бою, даже несмотря на ограниченную подвижность Ангеля. И Серебряный Ангел снова почувствовал себя супергероем, каким он когда-то был на съёмочной площадке. Они, мертвые, все шли и шли, как полчища злых духов. Казалось, их созвали со всех окрестных домов. Волна за волной, бледных, склизкоязыких тварей поднимались с нижних этажей, и стены здания окрашивались белым. Панки боролись с ними так же, как пожарные борются с огнем, отсекая пламя, затаптывая новые возгорания и бросаясь в самые горячие очаги. Они действовали как хладнокровная, безжалостная расстрельная команда. Позднее Ангель с изумлением узнает, что это был их первый ночной бой, своего рода посвящение. Вампиры все же достали своими жалами двух колумбийцев, это были первые потери страшной войны. И тем не менее, когда все закончилось, панки не хотели останавливаться, они жаждали большего. «В сравнении с этим, дневная охота – все равно, что легкий прохладный ветерок», – говорили они. Когда они остановили натиск вампиров, кто-то из колумбийцев нашел картонку с косяками, и все закурили. Анхель не курил уже много лет, но сейчас не отказался и он. Вкус и запах травки смягчали вонь, распространявшуюся мертвыми тварями. Наблюдая, как дымок тает в воздухе, гус медленно вознес молитву за товарищей, погибших в бою. «Есть один человек», — сказал Гус, — «на Манхэттене, старый ломбарчик. Он первым дал мне понять, кто такие эти вампы. Спас мою душу. И речи быть не может», — мгновенно возразил Крим, поняв Гуса с полуслова. «Зачем перечью через реку, когда нам и здесь убивать, да убивать? Когда увидишь этого старика, сам поймешь, зачем. Откуда ты знаешь, что он еще не отбросил коньки?» «Просто очень надеюсь, что пока еще нет. Мы пойдем через мост при первых лучах света». Анхель отпросился на несколько минут, чтобы в последний раз побывать в своей квартире. Его колено разболелось не на шутку. Он накинул взглядом свое жилье. В углу куча нестиранной одежды, в раковине грязные тарелки. Во всем остальном нищета и убожество». Он давно уже не чувствовал никакой гордости за свое обиталище, а сейчас и вовсе испытал острый приступ стыда. А может, — подумалось ему, — он все это время подспудно знал, что предназначен для чего-то большего, для чего-то, что он и вообразить не мог, и просто ждал зова». Анхель, швырнул в хозяйственную сумку кое-какую запасную одежду, Спрятал туда же упряжь для колена, а напоследок, едва ли не сконфуженно, потому как, забирая эту вещь, он словно бы признавался, что это самое дорогое его сердцу имущество, все, что осталось от того героя, кем он когда-то был, прихватил серебряную маску. Сложив маску, он засунул ее во внутренний карман куртки. Ощутив эту ценность рядом с сердцем, Ангель вдруг осознал, что впервые за последние десятилетия пребывает в ладу с самим собой.